«Это, наверное, сделал Берман», — подумал я, а вслух сказал. «А меня эта записка убедила в том, что вы — не привидение, как раз в тот момент, когда я начинал этому верить. Поблагодарите неизвестного благожелателя, потому что с привидениями я вряд ли бы отважился бороться». Стахевич побледнел и чуть шевеля губами бросил. Этого человека мы разорвали бы на куски, а тебя я ненавижу, несмотря на то, что не моя сила, и я буду молчать. Рука Михаила схватила пленника за шею и сдавила ее. — Говори, иначе мы тебя тут. Хрен с вами. Ваша сила. Радуйтесь, холопы. Но мы вас тоже проучили. Пусть кто-нибудь попробует узнать куда поделись главные крехуны из деревни Ярки, которую пан Антос Духвица с земли согнал. Спрашивайте, у кого хотите. Жаль, что Дуботовк не приказал подстеречь тебя днем и пристрелить. А ведь это легко было сделать, особенно когда ты кульшам шел. Я тебя видел, Белорецкий. Мы еще тогда поняли что ты веревку на нашу шею приготовил. Кульша старая, хотя и помешанная, но могла про нас что-то брякнуть. Она начала догадываться, что была орудием в наших руках в день убийства Романа, и пришлось ее однажды постращать появлением дикой охоты. Голова у нее слабая, сразу спятила. Я кипел от мерзостей о которых рассказывал этот негодяй. Продолжай, мразь. Когда мы узнали, что Ригор согласился искать вместе с тобой, мы поняли, что нам придется туго. Тот я впервые увидел, как Дубатовк испугался. Он даже пожелтел. Нужно, говорит, кончать, и не ради богатства, а ради спасения собственной шкуры. И мы явились к дворцу. Кто-то кричал тогда. «Кто кричал, того больше нет, вот он лежит, Подсук. Стахевич откровенно потешался, рассказывал обо всем с гонором. «Да я могу почти так же кричать!» И он закинул голову, вены вздулись у него на шее и начал выть, то понижая, то повышая голос. «Последний раз я услышал крик дикой охоты». Нечеловеческий, страшный, демонический. «Роман! Роман! овой ой, ой, месть! Мы придем! Роман в последнем колене! Выходи!» Голос его покатился над Волотовой прорвой, куда-то далеко, начал перекликаться с эхом, заполнил собой весь простор, — У меня мороз прошел по спине, а Стахевич захохотал. — Ты не вышел тогда, Белорецкий, ничего. На твоем месте другой подох бы от ужаса. Вначале мы подумали, что ты испугался, но на другой день случилось почти непоправимое. Светилович нарвался на ворону, который ездил для дербовки новых охотников и припозднился. И это было аккурат возле стежки, что ведет в пущу к нашему тайнику. А потом мы проследили, что он встретился с тобой, Белорецкой, в лесу. И хотя он не сказал тогда тебе ничего, мы поняли, с ним надо кончать. Дубатовк послал Светиловичу письмо и выманил из дома. Половину людей направили к трем соснам, а вторая половина... Три старых охотника и новички поехали к болотным Ялинам. Сам Дубатовк спешился тогда и подкрался к тебе сзади. Но ты успел уже сделать несколько выстрелов, и наши необстрелянные компаньоны бросились на утек. И еще диво, ты так накостылял Дубатовку, что он до сих пор не может ездить верхом. Сидит дома. Он и сегодня дома. «Так что берегитесь, хлопцы!» «А тебя, Белорецкий, он хорошо тогда объеборил. Ты и отчухаться не успел, а уже подсаживал его на коня. Зато со Светиловичем нам повезло. Ворона дождался его, спросил, раскрыл диких охотников. Тот плюнул в сторону вороны, ворона выстрелил, и тут появился ты». «Стрелял в нас одному, прострелил руку, а потом ты избил Станового, и тебя вызвали в уезд, не без нашей помощи. Ты, наверное, не знаешь, что тебя должны были арестовать, а потом кокнуть по дороге, но ты, дьявол, оказался слишком ловким. Тебе повезло, и письмо губернатора заставило судью отказаться помогать нам». Он на коленях умолял Дубатовка, чтобы тебя быстрее пристрелили. Кстати, когда Ворону стрелял в Светиловича, он применил такую хитрость, которой ты никогда не разгадаешь. Почему же? Равнодушно сказал я. Дуботовк вырвал из журнала Уяновской несколько листов, и из них сделал пыжи. Вы думали, что если я вырвусь живым из ваших лап, то на основании всего этого буду подозревать Бермана?» С похожими на когти пальцами, Стахевич старапал грудь. «Эх, дьявол! Не нужно было нам связываться с тобой. Но кто мог подумать? Вот они, не думающие, лежат сейчас здесь, как торбы с дерьмом!» Потом снова начал говорить. «И вот еще одна наша ошибка!» Следили за тобой, а за холопами и ревором перестали, а они добрались к нам, к убежищу, к потайным стежкам, и даже возле креста Романа тебе повезло. Мы убили цыпленка, выпустив тебя из лап, убили на скаку, не останавливаясь, скокнули и дальше, и лишь потом пошли проверить, и даже здесь нарвались на тебя, как дураки. Потом исчез гора Бурда, и мы решили не возвращаться в эту ночь домой, пока не добудем тебя. Вот и добыли. — Довольно, — сказал я. — Слушать противно, и хотя ты достоин петли, мы не убьем тебя. Мы дали слово, потом разберемся, и если ты будешь очень виноват, передадим тебя в губернский суд, а если нет, отпустим. Я не успела кончить, как Стахевич вдруг оттолкнул двух мужиков, вырвался и с необычайной быстротой побежал к коням. Караульного ударил ногой в живот, вскинул тело в седло и с места взял на мед. На ходу он обернулся и крикнул издевательским тоном «Жди еще губернского суда!» — Я к Дубатовку, он на вас быдло всю шляхту округи поднимет, всех на месте положит. — И тебе, хамло столичное, не жить, и шалаве твоей, а ты, дурной Михал, знай, это я твоего брата стоптал, тоже и тебе будет. Михал повел в воздухе дулом длинного ружья и, не цересь, нажал на спуск. Стахевич молча. Как будто так и надо было, кувыркнулся с седла, Несколько раз перевернулся на земле и затих. Михаил подошел к нему, взял за уздечку коня И выстрелил Стахевичу прямо в лоб, потом сурово сказал «Иди вперед, атаман, рановато ты с ним добрым стал, Доброту прочь, обойдется без марципанов цыганская свадьба, иди!» Мы тебя догоним. Иди по дороге к холодной лощине и не оглядывайся. Я пошел. Сзади послышались стоны и вопли. Там добивали раненых. Я хотел обернуться и не мог. Щипала в глотке, но разве они не поступили бы с нами еще хуже? Мужики догнали меня на половине дороги к лощине, мчали на дрыхкантах с вилами в руках. «Садись, атаман!» — добродушно сказал Михал. «С этим и покончили, а прорва-матушка никому не расскажет!» Я, как только мог, спокойнее ответил. «Ну ладно, а сейчас быстрее к Регору, потом вместе с ним пойдем на дом Дубатовка".